Испанка. Екатеринбург. Октябрь 1919 года. Ладун, ладун, ладун мой. Ладун маленький такой. Эту колыбельную Костя пел, укладывая Алёшу. Другим детям прежде не пел, а маленькому Алёше вдруг начал. Месяц назад их похоронили. Младенца Алёшу и Костеньку, моего дорогого цыку. Похоронили в одном гробу из экономии. Вместе теплей будет. — сказала старуха, которую я никогда прежде не видала, и никто потом не видел, и не знал ее имени. Испанка — так называется эта болезнь. Грипп, который переходит в воспаление легких. Эпидемия. Цико умер первым, Алеша — той же ночью. Другие дети также болели, но справились, а самый старший и самый младший нет. Юля спрашивала, кого мне жальче. Верно Алешу, ведь он такой маленький, кудрявый, хорошенький. Нет, нет, нет, мне жаль Чицику моего. Никто того не сможет понять, точно, что не Юля. И я не могу понять, зачем мне и как теперь жить. Мама бы верно нашла слова утешения, но и мамы моей больше нет. Ушла прошлой зимой. Костя закрыт в своем горе и своей науке. Я одна и не бываю при этом одна ни на миг. В голове как заведенная. Ладун, ладун, ладун мой, ладун маленький такой. Вот что я думаю теперь. Испанка — та старуха, что сказала о гробе, будто бы вместе теплей. Имя ей — болезнь или смерть. «Ты должен иметь тело». Екатеринбург, май 2008 года. Старый дневник Ксаны. Иногда я представляю себе, что Андрюши больше нет, и чувствую при этом нечто вроде облегчения. Мне стыдно за эти мысли, поэтому я и заставляю себя их записывать. Суд все переносится. Тактика судьи — измотать нас ожиданием. Она требует все новых и новых освидетельствований, уходит на больничный, отменяет и переносит заседание. Я ничего не знаю о том, как проводится суд по уголовным делам в России. Я и во Франции никогда этим не интересовалась, Бог, как говорится, миловал. Если поскрести хорошенько память, на поверхность всплывет разве что слово «жужь», неимоверно смешившее меня в юности. Но в самом деле, разве можно называть судью в парике и манте легкомысленным словечком жуж? Еще я откуда-то знаю про «хабеоскорпус» — неприкосновенность личной свободы. «Хабеоскорпус» — ключевое понятие британского права, дословный перевод с латыни «ты должен иметь тело» применялась в англии начиная с 15 века и по сути являла собой средневековую презумпцию невиновности представь арестованного лично в суд вместе с доказательствами законности его задержания или не лезь в это дело в нашем случае ни о какой невиновности не было и речи и понятие хабос корпус воспринималось в другом не юридическом смысле андрюша остался в живых имел тело Вот только пользы делу от подобных знаний чуть. Ясно на сегодня лишь одно. За взорванную квартиру придется платить даже в том случае, если суд признает Андрюшу невменяемым. Суд — это одно, а жизнь совсем другое, сообщил мне на предварительном слушании владелец квартиры. Его зовут Владимир Степанович. Он улыбается чаще, чем надо и касается плеча собеседника с таким видом, словно это не плечо, а скамейка с табличкой «Осторожно окрашено». «Вам все равно придется выплатить мне всю сумму полностью». И Владимир Степанович глянул на свои пальцы так, будто испачкался в краске. Владельцы трех других квартир, пострадавших от взрыва газа, тоже написали заявление в суд и требуют оплаты ущерба. «Сумма долга будет непомерной, немыслимой. Это не долг, а долг за главные буквы» но кто-то ведь должен за все это платить, резонно заметил один из жильцов дома на Цвилинга. Андрюшу выписали из больницы только в марте, и уже на следующий день я отвезла его на Агафуры. Шла потом к автобусной остановке и думала, наверное, если бы он погиб при том взрыве, всем было бы легче. На предварительном слушании ко мне подошла мама погибшего газовщика. Она не знала, что сказать, просто плакала. И я не знала, что сказать но при этом не могла выдавить из себя даже самой маленькой слезинки. Я умела плакать только в детстве. Ваня был таким хорошим мальчиком. Проговорила, наконец-то, несчастная женщина, и кто-то увел ее в сторону. Правильно я сделала, уговорив маму не ходить на слушание. Она бы этой встречи точно не перенесла. Рядом с приемным отделением растет Калина. Странно, я ее здесь раньше не замечала. Мама мне рассказывала когда-то давно, что европейцы называли Калину деревом путников. Горьким же был их путь. Объективный дневник. Екатеринбург, май-июнь 1920 года. 8 мая. Сегодня Костя уехал в Москву и Петроград. Это, в сущности, огромное для нас событие, я приняла почти спокойно. Между тем времена тревожные. Поляки наступают, с Финляндии осложнения. мы не знаем, что делается на свете и как в темноте идем навстречу неизвестному будущему. Костя может и захворать, и быть отрезанным, а между тем я первый раз столь спокойно провожаю его. Кажется, смерть детей так ушибла меня, что для многих душевных движений я уже не способна. И сегодня вечером, стирая Юле платье, я заплакала, слыша паровозные свистки не о Косте, который, может быть, уезжал с тем поездом, а о любимом своем маленьком Цике. Да, нет Цики, нет Алеши, нет Маши, но нет и Глеба, лежащего с шестью пулями в груди где-то в далекой Сибири, нет моей мамы, нет старухи-няньки, погибшей от Тифа. Многих еще кругом людей, знакомых и полузнакомых унесли испанка и Тиф. Страшный был год. Неужели возможно подобное в дальнейшем? Жить нам стало еще труднее. Теперь я считаюсь преподавательницей французского языка в институте, но дела у меня мало, и пока что я, кажется, ничем себя не зарекомендовала, разве в худую сторону. 13 июня. Мне хочется опять писать объективный дневник. Слишком тяжело рыться в своей душе и в своих воспоминаниях. Стоит жара, сушь, в огородах все растет плохо. Когда подумаешь, что и так хлеба мало, вдруг еще не урожай, даже страшно становится. Муку за первую половину июня выдавали обыкновенно около седьмого, а в этом месяце и сейчас еще нет. Хорошо, что благодаря заверенной мне удалось купить два пуда муки. Весь месяц были сыты, и Костя еще сухарей насушила в дорогу. Вчера я до трех часов ночи читала «Лёпэр Горио». Сегодня тоже хочется почитать. А завтра надо идти в районную, узнавать насчет муки. 15 июня. Вчера была на торжественном заседании в театре по поводу открытия Уральского горного института. Но оно вышло и не торжественное, и довольно-таки скучное. Речи ничего нового не внесли сверх того, что было сказано на совете. Стоило, может быть, ограничиться для осведомления публики напечатанием статьи в уральском рабочем. Но ораторам хотелось выступить, особенно Раевскому. Есть же такие несчастные люди, которым во что бы то ни стало, надо быть центром внимания. И как он расхаживал по сцене, желая держаться свободно, а на самом деле раздражал своим маятникообразным движением. Между прочим, у этого Раевского волосы завиты щипцами. Муку я все же получила. Стояли с восьми до часу. Была в очереди сто двадцать второй. Устала и ничего больше делать не могла. Только напекла детям молодей. Вечером поливала свой огород. 21 июня. Вчера был сильный дождь. Сегодня целый день холодно, ветрено и сыро. А дети не обуты. Как я пробью с ними без обуви? Цики, моего милого нежного сына, не достает мне. Всегда я его вижу перед собою. Вот бы он поговорил со мною. За столом он бы больше других расспрашивал и слушал тоже. Больше всех детей он любил слушать, хотя и был всех болтливее. Милое золотое сердечко. Миша ласков и внимателен, но в нем нет костиного огня. Есть что-то в Андрюше, но Андрюша так еще мал и глуп, кто знает, что из него развернется. А Юля? Вот беда с кем будет. И странно, что у родителей, живущих главным образом умственными интересами, дочь совершенно не интересуется ничем, кроме кукол, игры, нарядов. Но ей всего девять лет. Быть может, после все это придет. Дети ничему не учатся, и учить мне их некогда. Ещё изредка Мишу заставлю почитать по-французски, а с музыкой совсем плохо. Хотела отдать Мишу в музыкальную школу, но, зайдя в помещение, испугалась. Пол покрыт семечками, кругом грязь, пыль. В неуютной большой полупустой комнате еврейского клуба стоит до невероятности разбитая пианино, которое облепили девочки, и учительница со скучающим видом занимается с каждой по 15 минут. Из такой обстановки только бежать, а ведь Миша так музыкален. Читала Верлена. Некоторые стихи мне нравятся, и настроение его я понимаю. Мне всегда жаль поэтов. Такое богатство души и отклика не всегда найдешь. Трудно ведь сыскать созвучную душу. Вот уж мы с Костей и дружны были, и жили хорошо, а всегда ли мы понимали друг друга? Увы. А между тем моя душа была не из бедных. 23 июня. Сегодня весь день льет, но не холодно. Даже хорошо. Поправятся посевы, огороды. Целый день я сегодня стирала. Дети очень шумные и постоянно ссорились. Бабушка Мария Степановна, Костина мама, как-то разоткровенничалась. Мне хочется за нею записать. Не безинтересно. Она была нелюбимой дочкой, хотя с детства была красива, но и брат ее был красив. Подростком Машенька жила у тетки, которую вспоминает с благодарностью. Тетка была хорошая хозяйка, должно быть, оттуда бабушка вынесла свою опрятность и хозяйственность. Был у Машеньки товарищ детства, Александр Шерстильников, кавалер на прогулках и в театры. Он ей нравился, но ухаживаний с его стороны не было, да она об этом и не думала. Тетка стала сватать ее за Шерстильникова, вот тогда он сделал предложение, но тут уж Машеньке не понравилось, что он раньше ничего не говорил, точно не по любви сватается, а по теткиным увещаниям. Между тем ей исполнилось уже лет 27. Вот тут и повстречался ей Константин Никонорович Матвеев. Он был, по-видимому, и красив, и умен. Константин Никанорович ее развивал, и она первое время считала, что живут они хорошо. Причем обе стороны выговорили себе полную свободу, а также было решено, что жена не должна быть на шее мужа, и Машенька сдала экзамен на начальную учительницу. Однако Константин Никанорович понимал свободу очень своеобразно. Себе он представлял ее в полной степени, а жену бешено ревновал. Случалось, что бил Марию Степанову. Также пьяница он был горький. Относительно женского пола то просто был развратник. Изменял он ей постоянно. Путался и с бабами, и с учительницами. Удивительно, как у такого отца сыновья вышли такие чистые. Вот Костя мне верен всегда. Мария Степановна на все смотрела сквозь пальцы, хотя душой страдала. Когда он в пьяном виде очень уж ей надоедал, то она сама шла к его любовнице, простой бабе, и звала ее лечь с ним вместо нее. Баба даже удивлялась, но Мария Степановна находит это естественным, так как она не могла постоянно ему угождать. Однажды Константин Никанорович посадил свою любовницу-прислугу за стол и велел Марии Степановне наливать той чай. Но она, хотя терпевшая и эту связь, здесь уж не выдержала и вытащила прислугу из-за стола за косу. А в последние годы Костины родители жили в рось на разных заводах. Неизлечимая болезнь сирени. Екатеринбург, август 2008 года. Старый дневник Ксаны. Мама как ушла на пенсию, так и вернулась. Снова работает в своем дендрарии, только теперь уже на четверть ставки. Иначе все деревья загубят, объяснила она мне свое решение. Андрюша долго лежал на агафорах, а сейчас он дома, точнее в медном саду. Вдруг он полюбил там бывать. Один раз поехал за компанию с мамой, остался, как мы думали, на одну ночь, но теперь утверждает, что совсем. На конечной остановке автобуса Андрюша подобрал щенка-дворянина. Потом к ним прибился еще один брошенный пес. Андрюша назвал их Кариком и Валей в честь героев книжки, которую я читала ему когда-то давным-давно. Псы сторожат дом и, к сожалению, бегают по грядкам, вытаптывая мамины посадки. Я приезжаю сюда два раза в неделю, привожу продукты и совершаю мини-подвиги на огороде. Не люблю ни сам участок, ни облезлый домик, ни брехливых Карика и Валю, ни лицемерное название соседних коллективных садов «Вишенка» и «Ягодка», при том, что тот и другой принадлежат сотрудникам каких-то органов. Но есть и хорошие новости. Куст сирени, от запаха которой меня так всю жизнь мутит, вырубили, так как он страдал от микроплазменной болезни. «Весь бедолага покрылся ведьмиными мётлами», — рассказывала мама. «Я попросила её больше не сажать в саду сирень. Уж лучше барбарис какой-нибудь». Андрюша здесь и вправду хорошо. Мне духу не хватало сказать Андрюше и маме, что медный сад придётся продать. Нам придётся продать всё, что у нас есть, даже то, в чём мы сами нуждаемся. Похоже, мама не представляет себе, о какой сумме долго идёт речь. А может, она надеется на то, что Андрюшина невменяемость и недееспособность отменит выплаты? У меня в этом уверенности нет, как нет и иллюзий в отношении российской юридической системы. Да еще и Ольгина мать, наша судья, подумать только. Я не вижу здесь ни интриг проведения, ни божественного возмездия. Просто случаев, каких множество. И в какую сторону тот случай развернется, от нас уже никак не зависит. Можно сколько угодно вглядываться в слепые глаза Фемиды и торопить ее с ответом. Вердикт будет вынесен строго в положенный час. Все ружья на сцене разом выстрелят, это будет посмертный салют в честь погибшего мальчика и ропот недовольства по поводу выжившего. Я рассказала об этом только Танечке, не хотела пугать маму и тем более Андрюшу. Но ведь это конфликт интересов, напиши заявление, потребуй, чтобы судью заменили. Танечка, ты смотришь слишком много американских сериалов, никто никого не заменит, а кроме того, я не хочу об этом рассказывать. Только-только стали забывать про Тараканова. Но «Ну как ты не понимаешь? Это ты не понимаешь, рассердилась сестра. Каким бы она ни была профессионалом, прежде всего, это несчастная мать, у которой зверски убили ребенка. Вот увидишь, она вам отплатит по полной. Скоро мы узнаем, права Танечка или нет. Судебное заседание назначено на следующий вторник. Не судите. Екатеринбург, июнь 2018 года. Странно, что в моем старом дневнике нет подробной записи о судебном заседании. Постараюсь вспомнить, как все было. После двух месяцев, проведенных в медном саду, Андрюша выглядел куда лучше и здоровее, чем раньше. Адвокат был этим недоволен. Он предпочел бы видеть своего клиента несколько менее румяным и полным. На лекарствах Андрюша сильно растолстел, даже в зале суда он думал только о еде. Попросил адвоката передать мне записку. Я думала, там что-то отдельное. а он опять просил купить ему пиццу в перерыве. Заседание хотели сделать закрытым, но в последний момент передумали и пустили всех желающих, включая прессу и родственников пострадавших. К ужасу моему пришла Варя с татуированным с головы до ног оператором. Она тогда еще не окунулась в церковную жизнь и работала репортером на местном телеканале. Я надеялась, что Варе хватит ума и так-то не подходить ко мне, но нет. Сделав скорбное лицо, она обняла меня со всей силы. От нее пахло кокосовым маслом, какой-то пляжный аромат. Оператору разрешили снимать только начало процесса. Пришел Владимир Степанович. Он сидел передо мной и постоянно оборачивался, как бы проверяя мое присутствие. Пришли родители и друзья погибшего газовщика. От них исходили физически ощутимые волны справедливой ненависти. Пришла Танечка и села рядом. Во время заседания она молчала, но каждый раз в самый нужный момент брала меня за руку, а большего, честно, не требовалось. Андрюша сидел, опустив голову. Последним в зал вошел Алексей Кудряшов со своими помощниками. Один был низкорослый бородач с фотоаппаратом на готове, другая — миловидная девушка с очень длинными и гладкими, как будто покрытыми мебельным лаком, волосами. Кудряшов так поглядывал на свою лакированную помощницу, что было совершенно очевидно, в каких он с ней отношениях был, есть или будет в самое ближайшее время. Он отлично выглядел, купил новую трость, красиво посидел и, судя по всему, вколол себе свежую порцию ботокса. Варя тут же подскочила к Лёше, они расцеловались и начали оживлённо болтать, как нормальные одноклассники. Лакированная блондинка косилась на Варю с терпеливой ненавистью, опасалась конкуренции. Политический рейтинг Кудряшова, как я теперь понимаю, переживал в ту пору не лучшие времена. Посты своем к тому времени потерял, серьезной репутации не нажил. Оппоненты обходили его по всем статьям, глубиной познаний, опытом, даром убеждения, умением плести интриги. Лёша в ответ мог предложить не так много: свою импозантную внешность, таинственную хромоту и страсть к драматическим инцидентам. Суд над Андрюшей привлёк Кудряшова, как цветок привлекает голодную пчелу. Резонансное дело. Приговора по нему ждали не только уральские, но и федеральные СМИ. Такого Алексей Евгеньевич просто не мог пропустить. Со мной Кудряшов даже не поздоровался, что выглядело вполне логично, если вспомнить обстоятельства нашей последней встречи. Ну вот вошла судья, и все разом смолкли, притихли, как школьники на уроке у строгой учительницы. Ольгина мать, в отличие от цветущего Кудряшова, выглядела плохо и не предпринимала никаких усилий для того, чтобы хоть как-то себя приукрасить. Цвет мантии ей не шёл. Лицо было болезненно жёлтым в глубоких морщинах, на лбу и на висках темнели возрастные пятна. Седая, грузная женщина с потухшими глазами, на вид намного старше моей мамы, хотя были они, скорее всего, ровесницами. Я снова забыла ее имя и отчество. В моей памяти она всегда существовала просто как Ольгина мать. Говорила она тихо, но ее никто не переспрашивал. Была подчеркнута вежливо по отношению к подсудимому, обвиняемому в запрещенном уголовным законом деянии, предусмотренном частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации – умышленное уничтожение или повреждение имущества. Огласили результаты судебно-психиатрической экспертизы. Андрюшу признали не просто невменяемым на момент совершения преступления, но невменяемым вообще. «Суицид сам по себе – психическое отклонение. С этим ставят на учет», – сказала Ольгина мать. «Подсудимый страдает хроническим психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении». Публика заволновалась, как в театре, когда вдруг объявили замену исполнителя главной роли. Друзья погибшего газовщика вскочили с места, и Ольгина мать нахмурилась. «Я удалю вас из зала суда». Опять стало тихо, и мне показалось, что я слышу, как у Андрюши бурчит в животе. Вот тут, дождавшись благоприятной тишины, Кудряшов и выступил со своим резким заявлением, о котором с радостью сообщили все новостные каналы. Леша с самого начала заседания чувствовал, что события развиваются не так, как он себе представлял. Его речь должна была заклеймить судью, имевшую причины для личной ненависти к подозреваемому, и готовую свести с ним счеты. Но вот беда, Ольгина мать не пыталась засудить Андрюшу. Не знаю, как она жила эти месяцы, с кем советовалась и просила ли совета. Было ли в ней желание отомстить, или же не было вовсе ничего, только пустота, с которой она свыклась за долгие годы. Может, судья решила, что с нас и так хватит, ведь ее давнее проклятие сработало, как бомба, по часам. Пожалела ли она Андрюшу или меня, или нас всех? Или же ей не было жаль никого, она просто делала свою работу, вершила суд? Мне никто уже не даст ответа на эти вопросы. Ольгиной матери давно нет на этом свете. Тогда в суде Кудряшов нарушил мерный ход заседания, резко встав со своего места. Опираясь на трость и мужественно хмурясь, он сказал, «Я выступаю здесь не сам по себе, а от лица моих избирателей». Кто бы сомневался. «На каком основании вы так долго затягивали приговор? Ведь за вами буквально по пятам ходили и просили рассмотреть это дело как можно скорее». Может, все дело в том, что родной дед подсудимого был много лет назад убийцей вашей дочери Ольги, и мы имеем дело с простым и древним инстинктом мести? Это была домашняя заготовка, возможно, результат репетиции перед зеркалом. Зал суда теперь лихорадила так, будто у всех разом поднялась температура. Андрюша закрыл лицо руками. Охрана попыталась вывести Кудряшова прочь, ему того и надо было, но Ольгина мать вдруг остановила охранника жестом. Она грузно поднялась с места, сняла с носа очки, зачем-то повертела их в руках и снова выдрузила на прежнее место. — Чтоб вы знали, гражданин Кудряшов, не помню вашего имени отчества, Кудряшов наливался гневом, в который его всегда повергала мысль о недостаточной известности, у нас в городе есть квалификационная коллегия судей. Это, если кто вдруг не в курсе, суд судей, и там служат только те, чья работа никогда не вызывала нареканий или даже вопросов. Позднее вы сможете обратиться с жалобой на меня в эту коллегию. Но сейчас не смейте вмешиваться в мою работу и мешать отправлению правосудия, потому что у нас есть приговор». Тут Ольгина мать, клянусь, сделала то, что привело публику в полный восторг. Она достала откуда-то тот самый молоток, с которым не расстаются судьи в американских сериалах, и треснула им по столу с такой силой, что я от неожиданности прикусила язык. Постановлением районного суда города Екатеринбурга Андрей Дмитриевич Лисовой освобожден от уголовной ответственности. К нему будут применены принудительные меры медицинского характера. На этом закончилась официальная часть судебного заседания. Под недовольный гул публики судья покинула зал и отщетно ловила ее взгляд, чтобы поблагодарить. Журналисты окружили плотным кольцом раздосадованного Кудряшова, Тогда, как меня ждала неофициальная часть, к нам с Танечкой пробирался Владимир Степанович, и улыбка на его круглом лице была слаще пряника. «Судя по всему, вы единственный нормальный в этой семье человек», сказал мне Владимир Степанович. «Надеюсь, вы понимаете, что я этого так не оставлю». Через месяц после заседания Андрюшу сильно избили на улице неизвестные, так что он провел почти полгода в травматологии. А мне почти сразу же после того нападения позвонил Владимир Степанович. «Вам все понятно, я надеюсь? Или повторить с мамочкой?» Как будто бы отдых. Колташи Режевского района. Август-сентябрь 1923 года. 27 августа. Видели сегодня двух куликов и уточку на реке. Ходили на полоумку, собирали семена. Миша дурачится за уроком немецкого, от него голова болит. Андрей кричит, и все вместе говорят. Андрей плачет слезами, что придется уезжать из колташей. С нами здесь Вера, Костина дочь от Клавдии. 30 августа. Юля не может найти шляпы, хнычет, надоедает и, как всегда, задерживает. Она не может в это идти, не глажена, она не может в той, голова болит. И с ботинками тоже горе. И все это фронтовство для медвежьего угла, где даже сейчас люди все на страде. Неизвестный мужик угостил всех нас репою. 2 сентября. Костя приехал утром и на трех подводах привез камни. Говорит, что ездил очень удачно и собирается делать выставку уральских самоцветов и поделочных камней, которая будет открыта к Пасхе, а объявлена перед Рождеством. На Урале крепких, здоровых и разумных старых мужиков, похожих на старинные дубы, называют кондами. К таким кондам Костя причисляет Данилу и еще двух мужиков. Масла не достал. Он очень веселый и ласковый. Ходили с ним гулять через лаву и на первый рудник, где в Ярах нашли еще малины. Вера, узнав, что раньше числа восьмого ей не уехать, отгрызла себе пол ногтя и ушла хоть и с позволения в лес с самым мрачным видом. 3 сентября. Костя уехал в Липовку с Данилой. Мавра плакалась, что Данила бил ее и изменял ей. У кубки родилось семеро щенят. 4 сентября. Приходили Дарья и Секлитея. Костя прислал мне цветущий шиповник через Лидию Александровну. Мне было это очень приятно, хотя розочка — такая маленькая замухрышка, что символически напоминает меня. Вера и Миша сделали мне подарки. Вера преподнесла стихи осень, а Миша нарисовал Колташовский мост и нашу избушку. Вера говорит, что когда она пишет стихи, то всегда видит перед собой моё лицо и по его выражению судит о правильности или неправильности оборота. Они же, потом оставшись дома, поспорили из-за латинского слова и стали выдирать друг от друга тетради. Вера нечаянно изорвала Мишину, а потом в досаде свою. Убежала, Миша бросился за ней, но, увидя нас, они вернулись и стали переписывать наново. Верочка мне сказала, а Миша ничего не сказал про Веру. 7 сентября. Данила пришел пешком из Адуя в третьем часу утра. Двадцать три версты шел по медвежьим следам без спичек и без очков. Я сегодня ездила с ними в Карело и Киприно, вернулись по правому берегу Режа. Маршрут Черемиска, эпидотовые отвалы у Карел, Карелы, река Малый Сап, порфиры Киприно, черные турмалины, мельница Ледянка, разрез Хромистого Железняка. Превосходная прогулка, но без меня Вера и Юля расссорились. 8 сентября. Вера уехала с Данилой в город, прощалась со слезами. На этом записи в дневнике за 1923 год обрываются. Проездной. Екатеринбург, август 2008 года. Старый дневник Ксаны. Когда я натыкаюсь на пропуски в дневниках Ксении, мне каждый раз хочется продолжить за нее, додумать историю, о которой я знаю так много и так мало. Лишь на первый взгляд кажется, что она говорит обо всем предельно искренне и честно. Если вчитаться внимательно, понимаешь, самое главное и дорогое осталось за пределами дневника. Оно так и не было высказано, или, возможно, Ксения пожалела впоследствии о своей безжалостной честности, вырвала из писанной страницы, сожгла их в какой-нибудь буржуйке? Нет, вряд ли. Это не похоже на Ксению. Сделав выбор, она будет его держаться, а перекладывать карты из одной колоды в другую совсем не в её духе. Передо мной лежит новое расписание занятий в университете и на отдельном листочке список частных учеников, которых я собирала по всей округе усердно, как грибы после дождя. За грибами, кстати, мы тоже недавно ходили. На Медном они в этом году пошли неожиданно рано, и теперь мама делает запасы на зиму. Переход к натуральному хозяйству, горько шутит она. Танечка уже нашла покупателя на Медный сад, точнее, покупательницу. Женщина средних лет с волосами цвета застиранного белья выглядела вполне интеллигентно, но торговалась при этом, как на Восточном базаре. Мы уступили ей. В итоге сад будет продан значительно дешевле той цены, за которую его купил Димка много лет назад. Но нам уже не до того. Важно в срок внести очередной платеж луноликому и сладкоголосому хозяину квартиры. Он угрожает нам, не стесняясь суда и следствия, в открытую. Козыряет знакомствами во властных структурах и криминальных кругах. Я боюсь за Андрюшу и за маму. У Владимира Степановича собственный мебельный бизнес и несколько квартир, которые он сдаёт в аренду. Добродушный дяденька лет пятидесяти. Круглое лицо, мягонький подбородок, пухлые короткопалые руки, в которых так прекрасно помещаются пятитысячные купюры. На безымянном пальце правой руки намертво въевшееся обручальное кольцо. Когда я вижу его, всякий раз вспоминаю, как Димка рассказывал о каком-то несчастном должнике-ювелире, отдававшем долг обручальными кольцами. Димка одно время занимался тем, что выколачивал долги. Теперь эта профессия называется попахивающим канализацией словом «коллектор». «Ну и как же вы собираетесь со мной расплачиваться?» — спросил Владимир Степанович еще до начала судебного заседания, протягивая мне свою пухлую ручку, на ощупь влажную, как сырая сосиска. Я увидела себя его глазами, плохо одетая, напуганная тетка из невезучих такая даже свою почку продать не сумеет, и подумала, что на его месте вела бы себя не так приветливо. Перевела взгляд на сгорбившегося Андрюшу и сказала, «Возьму кредит в банке, отработаю, выплачу все до копеечки». «До копеечки», — повторил Владимир Степанович, глядя на меня с интересом. «Вы же понимаете, о какой сумме идет речь? Это не копеечки, Ксения Сергеевна». «Ксения Сергеевна, я надеюсь, что мне не придется привлекать, так сказать, «дополнительные ресурсы, и что мы будем взаимодействовать исключительно мирно». «Не придётся», — твёрдо сказала я. «Но когда услышала сумму ущерба, у меня подкосились ноги. Раньше я считала, что это всего лишь книжные обороты, в реальности ноги подкоситься не могут». «Пипец», — отчётливо сказал кто-то в зале, и стенографистка взволнованно глянула на судью, как бы спрашивая, заносить ли эти слова в протокол. Андрюша, по-моему, ничего не понял. Он был тогда на очень серьезных препаратах, и все его силы уходили на то, чтобы не уснуть во время заседания. Первое, о чем он меня спросил по окончании суда, это смогу ли я купить ему бургер. А потом Андрюша попал в больницу, но об этом я здесь, пожалуй, не буду рассказывать. В другую, не в психушку. У меня нет туза в рукаве, не считать же тузом Кудряшова. Кто еще сможет, а главное, захочет нам помогать. Не Варя же. В ее аналитическом репортаже Андрюша выглядел, ища Диамада. И не Людо, который внезапно замолчал. Ни звонков, ни писем. А может, их и не было? И Парижа не было. Просто долгий сон на чужом языке. Я написала всем, кого знаю в Париже, что ищу работу и согласна на любые предложения. Но пока это не принесло плодов. Нет, ну а чего я от них ждала? Что мне тут же предложат работу мечты с огромной зарплатой и минимальной занятостью? Первый платёж я провела за счёт кредитов. Взяла два потребительских в разных банках. Танечка сказала, что договориться с каким-то своим знакомым, он тоже даёт деньги в долг под проценты, выгоднее, чем в банке. «Ты герой», — говорит Танечка. В её словах звучат сразу и восхищение, и презрение. «Она помогает мне как может. Находит учеников, дарит на праздники деньги, одну-две тысячи. Отдаёт свои старые вещи, прямо как кузина Нюша Ксенички Лёвшиной». Я благодарна ей, но не могу избавиться от мысли, что для сестры мой долг — это мой долг. Она много тратит на поездки в Карловы Вары, сумки от Шанель и ежемесячный уход в салоне галерея красоты. Мне стыдно от этих мыслей. Танечка сейчас уехала в Грецию на целый месяц. Присылает оттуда фотографии, одна другой красивее. Я же смотрю на свое расписание занятий, и чтобы совсем уж не отчаиваться, вспоминаю старика из приснившейся мне французской жизни. Мы с ним ехали вместе в автобусе, и когда водитель объявил конечную, Леонский вокзал, старик спросил меня, «Автобус пойдет теперь обратно, мадемуазель?» «Да», — сказала я, — «пойдет спустя какое-то время». Но посмотрела на него, видимо, с удивлением, потому что старик вдруг стал весело оправдываться. «Понимаю, это выглядит странно, но я каждый вечер катаюсь в автобусах разных маршрутов. Это мое развлечение. И потом у меня проездной». Я вспоминаю этот проездной каждый раз, когда мне становится совсем уж тяжело и грустно. Ничего страшного, подумаешь, долг. По крайней мере, я не катаюсь в автобусах от конечной до конечной. Через день. Мне не хочется больше вести дневник. Это уже не помогает, да и некогда. И главное, я не могу рассказать здесь обо всем, что случилось в последнее время, а врать и умалчивать не хочется. Царь умер, чертик умер. Екатеринбург, январь 1924 года. 19 января. Костя днями ездил в Березовский. Привез оттуда два тома Байрона по-французски. Издание 1837 года. Прекрасный солидный переплет и хорошая печать. Как хорошо уже тогда умели издавать за границей книги. На корочке инициалы Н.Л. Хотелось бы знать, кто был этот байронист. Наверное, русский. Николай, возможно. И что он тут делал в глуши, на Урале? Костя с Мишей уехали к Юле в Ленинград. Вчера приходила Вера. Ее мать все еще здесь, но Вера будет жить у нас до лета. Я рада. Если бы она переборола свое дурацкое упрямство и стала играть при отце, я бы ее полюбила. А Костю, я уж убедилась, переделать невозможно. Грубость и страсть к нелепым выходкам въелись в него, очевидно, с детства, и он сам их не замечает. Это не его сущность. Если бы он видел в других такое, сам осудил бы, но не видит. Я не иду на путь столкновения, а стараюсь предотвратить конфликты. Когда мы познакомились с Костей, он мне виделся как очень чуткий человек. Но это не так. У него ко многому есть хорошее чутье, но в некоторых отношениях он совершенно слеп. Результаты своих ошибок отрицает, а все хорошие результаты охотно приписывает себе. Если Вера до сих пор не приручена, то это его вина, но всё, что пробудилось в ней хорошего, Костя приписывает своему влиянию. А мне кажется, в том добром, что есть в моих детях и чужих, веренных мне, всё-таки отчасти мои труды. Удивительно, как легко Костя относится к детям. Вероятно, поэтому не может оценить, какая для меня мука были и Глеб с Лёвой, и эта Верочка. Если бы он это оценил и когда-нибудь выразил мне признательность. Ведь всё-таки я стараюсь для них из-за него, потому что они его дети. А он думает, так и надо, как будто это ничего мне не стоит. Возможно, я достаточно эгоистка, раз так говорю. Но если бы у Веры, Глеба и Лёвы не было матери, я бы нисколько не тяготилась своими обязанностями. Я бы воспитывала их по своему желанию, жалела бы их и имела бы право на ответное чувство. Но у нас не так. Я их воспитываю и учу, а от любви открещиваюсь. У вас есть мать, любите ее. 22 января. Скучно мы живем в этом городе. Некуда пойти. Была бы я в Петрограде, пошла бы в музей. Здесь ничего. Сегодня снег. Серое небо, белая земля, и все люди ходят серыми и черными пятнами. Хоть бы одевались поярче, но наши северные вкусы тянут нас к таким же скучным цветам, как наша природа. Я всегда бываю рада, когда вижу красный или пёстрый платок. Люди наряжаются только для себя, а хорошо было бы, если бы они понимали и своё место в общей красивости. Ведь инстинкт подсказывает же большинству, что не хорошо летом. Вот и модницы хоть бы иногда догадывались, что красный, синий и вообще яркий цвет весел и живит на белом фоне снега. Будучи совершенно неверующей, я с особенным чувством смотрю на церкви. Мне нравятся они потому, что слышали много искренних молитв, и потому, что они всегда красивы. 23 января. Сегодня услышала, что Ленин умер. Первую весть принесла баба-молочница. Слышали, царь-то умер. Я не поняла, какой царь? А Ленин? Федот объяснял прислуги и прачки. «Такого человека потеряли, какого и не было, и не будет. Он всех нас от смерти, от гибели спас». Я спросила, от какой смерти? От помещиков и капиталистов. Боязливая публика опасается перемен, хотя какие могут быть перемены от смерти лица уже столько времени бывшего не удел. На ГПУ и некоторых других зданиях висят черные флаги, но они почти незаметны. Вчера все вечера были прерваны, кроме театра, который благополучно доиграл Гугенотов. Юля новость принесла маленькая больная Полечка, шепнула на ухо. «Чертик умер! Вот хорошо-то!» Юля, узнав, кто такой чертик, не согласилась, и они с девочкой повздорили. Девочка Верочка. Екатеринбург, июнь 2018 года. Я знаю княжну, страшно сказать, больше сорока лет. При этом я ее совершенно не знаю. Не знала до сегодняшнего дня. Ирина Витальевна Тарновская-Тараканова. Дочь своего отца, вдова моего брата и мать Антрюши. Алкоголичка и грубиянка. Не интересуется ничем, кроме телесных радостей и вредных привычек. Выпить, покурить, потрахаться с нормальным мужиком — вот предел ее мечтаний. Я ни разу в жизни не видела её с книгой или хотя бы с компьютером. Это единственный известный мне человек, не умеющий им пользоваться. Даже моя мама умеет включать и выключать наши дрова, но княжна, по её собственному выражению, без понятия, как подойти к ноутбуку. С мамой у княжны сложились в последние годы ласковые, заботливые и предупредительные отношения. Она как будто бы её родная дочь — А я – падчерица из сказки, которая каждый месяц ходит за подснежниками в суровый морозный лес. Мои европейские заработки с трудом покрывали обязательные платежи, ведь я платила еще и по кредитам, тщетно мечтая закрыть хотя бы один, но вместо этого писала заявление на увеличение кредитного лимита. Иначе нам было просто не выжить. Иру не интересовало, кто и как будет выплачивать долг. Она жила в постоянном алкогольном дурмане, под защитой вечно пьяных, наверное, римских, богов. Видела все расплывчатым, затуманенным, а потому не настоящим и не страшным. Когда я вернулась из Парижа и объявила, что отныне у меня нет работы, а значит и возможности выплачивать долг, мама заплакала. А княжна, которая по какой-то удивительной случайности была в те дни дома, сказала, «Не журись, Ксанка, я что-нибудь придумаю». Я отмахнулась, как от мухи. Что она могла придумать? Украсть бутылку пива в супермаркете и продать ее на углу? Почему она не придумала это что-нибудь раньше? Ведь до того, как Саша предложила мне работу в агентстве «Изабель», я больше двух лет бегала по ученикам и в конце концов ушла из университета, потому что частники больше платили. Но нам все равно не хватало. Долг поглощал все мои поступления. Я познакомилась с Танечкиным ростовщиком и взяла у него крупную сумму. Я продала все, что могла продать, включая ценную папину коллекцию марок. Ее хватило на два транша. Ира видела, как тяжело мне выплачивать долг, в кого я превратилась за эти годы. Так почему она ничего не придумала раньше? Сейчас сумма уже много-много меньше, и все же... Я смотрела на кучу купюр, похожих на опавшие листья. Красные пятиштучки, Ирина слова, и голубоватые тысячные. Много. «Где ты? Как ты?» Я не находила слов и боялась услышать что-нибудь страшное. Ира принесла эту кучу без всякого почтения в старом, еще папином походном рюкзаке. «Помнишь ту шкатулку, которую мне подарила твоя мама? С девочкой Верочкой, конечно, помню. Она не Верочка, она Аделина». Важно сказала княжна. Этих шкатулок было выпущено, как бы это сказать. Она щелкала пальцами, пытаясь вызвать из памяти нужное слово. Ограниченное число? Ну да, типа того. Всего было сделано шесть шкатулок, шесть девчонок. Имена у всех разные. Ирена, Марианна, как-то так. Наша Аделина. Они немецкие, вообще-то им больше ста лет. За ними куча музеев охотится. Но я нашла одного дядьку, который собирает эти шкатулки для себя. И он отвалил мне, сколько попросила. Даже не торговался. Такой довольный был. Никакая шкатулка не может столько стоить. Если ищешь всю жизнь, может. Попросила княжна немало. Теперь долг с большой буквы точно получал шансы превратиться просто в долг. Даже если и стратить сколько-то на жизнь, а то мы уже забыли, каково это. Тратить деньги на что-то прекрасное и необязательное. Можно, например, пойти в кино. Или постричься в парикмахерской, а не стричь друг друга. А может, этого хватит, чтобы закрыть долг вообще? — А ты думала когда-нибудь о том, что станешь делать, когда долго не будет? — спросила Ира. Я не нашла, что ответить. А княжна добавила с серьезным видом. Только не вздумывай рассказывать маме про шкатулку. Соври что-нибудь, иначе она обидится. Все-таки это был ее подарок. Разумеется, она сама ей об этом рассказала на следующий же день. Суп чайной ложечкой. Екатеринбург, январь-февраль 1924 года. 24 января. Костя постоянно создает инциденты из ничего. Бороться с этим безуспешно. Он почти не интересуется детьми, мало думает об их учении, равнодушен к их одежде, еще недавно столь же равнодушен был и к их питанию. Но из-за пустяков виртуозно устраивает крупные сцены, вызывает капризы, упрямство, даже грубость, без его усилия не проснувшиеся бы. Миша сдержаннее, он подчас молчит, подчас послушается, а вот Андрею попадает больше всех. Вчера за ужином ел суп своей маленькой серебряной ложечкой, а Костя не позволил ему есть, потому что ложка чайная. Андрей говорил, что ему удобно, что нашими большими деревянными ложками он есть не умеет. Выгнали его из-за стола и конфисковали ложку. Он не обедал и лег спать в слезах. Жалко мне было парня. Такой он был милый, заплаканный, голодный. Какой же грех есть маленькая ложка, если ему это удобно, ест он чисто и любит свой подарок. Да серебряная ложечка ведь и вправду милее, чем облезлая деревянная. Проще было бы не возбуждать истории и предоставить Андрюше есть маленькой ложкой до покупки большой. Я нигде не вижу алюминиевых ложек, а то бы давно купила. Побронились с Костей, но теперь ссора с ним мне не так болезненно, как прежде. Я отошла от него, но я его люблю и чувствую себя независимой и свободной, когда не боюсь потери его ласковости. Свобода, внутренняя свобода была всегда тем, к чему я стремилась еще подростком. Но Костя человек деспотический, причем этот деспотизм в нем, так сказать, органический. Он давит и уничтожает, не ведая, что творит, и будучи при этом по своим принципам совсем другим человеком. Я была преступна по отношению к себе, что слишком дорожило его ласковостью, позволила на себя влиять и была слишком инертна. Каждое суровое слово, недобрый взгляд повергали меня в отчаяние. В результате я ломала себя и жила какой-то неустойчивой жизнью, пока не поняла, что могу быть много хуже, глупее, чем он. Но я другая и могу быть только такой. Только обретя самую себя, найду спасение от тоски. Обретать самую себя для дела уже поздно. Лучшие годы прошли». Я слаба, больна, беспамятна, ко многому потеряла интерес, нет во мне ни сил, ни энергии. Но мысли и чувства у меня мои. И никто, даже мой любимый Костя, не заставит меня думать иначе, чем я думаю. И первый предмет моей критики — он, так как себя я уж давно раскритиковала и сколько было в силах, узнала. 25 января. Костя может гордиться своей победой. Андрюша ел суп деревянной ложкой, подавив слезы. Тихонько на ухо спрашивает меня, когда ему папа отдаст его ложечку, но самого спросить не решается. 26 января. Клэр все еще сидит. Сноска. Модест Анисимович Клэр, сын легендарного Анисима Клера, основателя Оли, геолог и палеонтолог, выпускник Швейцарского Невшательского университета, доктор естественных наук Женевского университета, преподаватель Екатеринбургского горного института, специалист в исторической геологии, гидрогеологии и палеонтологии, глава горно-геологического отдела Треста «Уралплатина», основатель Уральской гидрогеологической школы. В мае 1923 года был арестован по обвинению в контрреволюционных высказываниях, подрывных действиях и шпионаже в пользу Франции. Костя предложили приглашать профессора на его место ввиду связи и знакомств. Вероятно, придется ему съездить в Петроград. Для приглашения преподавателей Костя потребовал гарантий квартирных, денежных и так далее. Но вряд ли такие гарантии будут. Смирнов, по крайней мере, всегда пессимистично настроенный, заявил, что «скорее нам всем надо удирать отсюда, чем надеяться, что сюда приедут». Костя, между прочим, собирается приглашать из-за границы немцев. Режимистость в отношении денег положительно губит Костю. «Вот получил деньги советскими знаками и сам же говорит, что надо их прожить» а зачем-то держит при себе, покупает на книжку. Дал бы денег мне и сказал, чтобы распорядилась по своему усмотрению. Купила бы для него же белья, воротнички или запас провизии. Но он боится их выпустить из руки, а мне не доверяет. Впрочем, я перестала обижаться. Вкоренившиеся недостатки или не исправляются вовсе, или же исправятся только путем катастрофы, а этого не нужно. Но у Кости все надо выпрашивать. «Хозяйство, особенно одежное, кажется ему каким-то постоянным зданием, которое не нужно реставрировать, а ведь здания-то нет. Есть жалкие обломки, строить надо заново». Сказала я сегодня, «Ты вот печешься об оборудовании университета, а наше хозяйство тоже надо оборудовать». «Костя, с той разницей, что о музейном оборудовании я один забочусь, а о нашем мы оба». Хотела сказать, что из полученных летом червонцев в Сейм ушло за границу для музея, а не в семью но смолчала. Не болит у него душа о нас. Моё жалование маленькое, оно идёт в общую кассу. Его получает Костя, и эти деньги также приходится выпрашивать, как и остальное. Правда, если я пожелаю что-нибудь из еды, он всегда купит, часто покупает для меня то, что я и не прошу. Но меня еда очень мало интересует, и чем дальше, тем меньше. Когда я любила конфеты и пирожные, я их видела мало, а сейчас мне их и не надо вовсе. Костя сейчас составляет устав общества друзей минералогии. Членами будет и мелкая сошка, гранильщики, люди вроде Данилы, собиратели. Мне нравится этот проект. Костя человек с инициативой, но слишком много всего затевает и слишком рано уверен в удаче. Впрочем, это естественно. Только при самоуверенности могут быть результаты. Между прочим, ректор Алферов гарантирует новым профессорам даровой проезд, квартиру и жалованье от ста двадцати до ста шестидесяти рублей. Все это он может выполнить, но квартир хороших здесь вообще нет. Екатеринбург – город самых скверных, неудобных и по преимуществу сырых квартир. 27 января. Сегодня в 4 часа похороны Ленина. Будут пальба, фабричные гудки и так далее. Но так как очень большой мороз, никто из нас не пойдет. 28 января. Гудки вчера были 3 минуты, и электричество гасло на 5 минут. Если это произошло не случайно, что бывает у нас весьма часто, то это довольно торжественно, так как должно было совпадать с моментом прощания и всеобщим прекращением работ, даже приостановкой железнодорожного движения. Мы как раз пили чай, но в эти пять минут перестали. Пальбу, по по-видимому, Федот весьма преувеличил, мы ничего не слыхали. Красные с черным флаги и до сих пор висят. 7 февраля. Вчера были мои именины. И я, как всегда, чего-то ждала. И очень теперь об этом жалею, потому что только расстроилась и убедилась, что вообще нечего ждать для своей маленькой, весьма нужной и в то же время потерявшей всякое значение особы. Мне кажется, что я стала уже вещью. Совсем как какой-нибудь буфет или стол. Им пользуются в него и на него кладут всякую всячину, И если он вдруг, как в Мопассановском рассказе «Мебель», в одну лунную ночь убежал бы со своего места, то стало бы страшно неудобно и даже невозможно жить без него. И, может быть, даже новую такую же вещь нельзя было бы и достать. Но пока вся разница в том, что шкаф имеет место и на нем спокойно стоит. А я вечно суючусь, да и места, кроме кровати, у меня нет. Даже письменный стол отдала Вере, а обещанного взамен, конечно, придется ждать три года, а может и семь лет, потому что Костины обещания вообще на долгий срок. Так он обещал привести в порядок брачные дела еще до поездки в Москву в 1921 году. Когда вернусь, сейчас же сходим в комиссариат. Пока все некогда, да и будет некогда, пока не случится беда или несчастье грянет, кто-нибудь из нас умрет, и дети останутся неоформленными. Или же кого-нибудь не примут из-за недостатка документов в школу, вероятнее всего Мишу. 8 февраля. Костя спрашивал, сколько я возьму за перевод Вейсбаха, причем сказал, надо же с тобой помириться и дать тебе заработать. Я сказала 10 червонцев, ему показалось много. Может быть правда Урал книга не согласится, а Косте необходимы таблицы, но я и так уже Венфилд перевела, можно сказать даром, а труд был большой. Сегодня к нам приходили Новиков и Горин. Предлагали Косте выступить защитником от профсоюза по делу Клера. Костя сказал, что не отказывается выступить, но считает, что не является вполне подходящим лицом, так как не умеет изворачиваться и ловить момент, а рубит с плеча, прямо. При своей прямолинейности и вывести может, а вдруг еще хуже высадит. Такое заявление охладило профессоров, так как они больше не пришли, хотя было решено, что если не найдут никого, то придут к нему вечером же. После ухода профессоров Костя узнал, что в газете прошла официозная статья с обвинениями, и если нет обмана, то дело не шуточное. В связи с этим и мыслью, что Клэру грозит расстрел, настроение у нас обоих очень угнетенное. Косте неприятно, что он косвенно отказался защищать, но в сущности он совершенно прав, так как защищать по существу дела может либо адвокат, либо лицо, хорошо знакомое с обвинительным актом. Какая же защита может быть предложена лицом, незнакомым с делом, накануне суда? А по отношению к Клэру, полной уверенности в его совершенной чистоте никогда не было. Но спасать надо во что бы то ни стало. 9 февраля. Костя поехал слушать дело Клэра. Настроение подавленное, так как газетные статьи настраивают на обвинение. Большая публика и студенты толкуют о вине, а полгода назад все говорили о невинности и возмутительном насилии. Сравнивали Клэра с Дрефюсом. У Данилы был обыск. Нашли изумруда много, хотя и плохого, но годного. Он очень шумел, и его чуть не арестовали. А сейчас предлагают поступить в самоцвет на жалование 20 червонцев в месяц и лошадь дадут. Он колеблется. Сын Южакова был сегодня, жалуется, что деревня задушена налогом и есть нечего. Мне кажется, хитрый мужик Лазаря поёт. Всегда меня удивляло в русском мужике, что физиономия благообразная, лицо открытое, взгляд добрый, а врут и хитрят всё время.